Цельцо Жуковка Крутов. Вертолёты шли на бреющем, прижимаясь брюхом к поверхности земли, буквально цепляясь полозьями за вершины самых высоких сосен. Два лёгких многоцелевых Ансата в камуфляже, способных нести по 5 десантников с полным боекомплектом. Сигнал Крутова выложенную из тонких осиновых стволов стрелу на поверхности болота в 3 км от посёлка. Они обнаружили практически сразу, не выписывая поисковых кругов. Сели на песчаном мысу в сотни метров от стрелы, и Крутов вышел к ним из метровой высоты тростниковой крипи. Отодвинулась дверца отсека, на песок спрыгнул Саша Зубков в обычном гражданском обмундировании. Серый пиджачок под названием лапсердак Застиранная до цвета линялой футболка, не первого надёва брюки, лапотного вида сандалеты, сорвал травинку и, засунув её в рот, двинулся навстречу. Вслед за ним никто не вышел, и у Егора ёкнуло сердце. Стёкла кабин вертолётов были затемнены, и ему казалось, что внутри никого нет. «Привет, командир!» Саша подал шершавую твёрдую ладонь. «Давно ждёшь?» «Ты один?» Зубко понял, ухмыльнулся. Дисциплина, Лукич. Сидят, ждут. Кто? Марат Кока, серый вохо, все наши, 11 волкодавов. Я мог бы взять и второе отделение, но подумал, что справимся. Правильно подумал. Как прошли? Кто-нибудь видел? Может, кто и видел, только не локаторщики. Во-первых, вертолёты покрыты спецпомадой, поглощающей ВЧ. Во-вторых, шли мы на пузи, противоезигзагом, обходя радиобуты. Я карту достал с координатами Молодец, разгружайся. Впрочем, погоди. Ты хорошо понимаешь, что будет, если мы проколемся? Дальше чечни не пошлют, меньше взвода не дадут. Беспечно махнул рукой Зубко, посерьёзнел. Ну, воля-то службы, так ведь и на гражданке жить можно. Частное антитеррористическое агентство открою. Расскажи лучше, что за контору надо взять? Позже, заве, ребят. Отсюда пойдём. Ближе на технике не подойти за секут. Тогда принимай командование, Лукич. Кадры тебе все знакомы, а условия ты знаешь лучше, чем я. Давай в водную. Крутов всткнул кулаком в плечо Александра и вскинул кулак над головой. И тут же сдвинулись двери кабин, и на землю посыпались десантники, похожие в своих спецкостюмах на космонавтов. Егора обступили со всех сторон: громадный болязин, худенький живчик Погорелов, высокий и гибкий, как лоза Костя Морозов. сильный с железными пальцами Воха Васильев, сдержанно выражая радость от встречи, хлопая его по спине и плечам, и тут же мгновенно выстроились в шеренгу после негромкого гм зубко. Крутов проглотил ком в горле, прокашлялся. Итак, я повторяю свой вопрос. Никто Ширенга отозвалась разнокалиберным смешком. Ребята были полны сил, здорового мироощущения и желания действовать. Сомнений в том, что их бывший командир сможет использовать спецгруппу антитеррора не во имя справедливого дела, они не испытывали. Инструктаж занял четверть часа. Разжёвывать обстановку и объяснять витязям условия предстоящей операции по несколько раз не требовалось. Затем Зубко принёс Крутову ещё один космический комплект, переоделся сам, И они проверили экипировку костюмов и вооружение. Каждый витязь имел пистолет-пулемёт Отечественный Авца или Бизон с подствольным гранатомётом, бесшумный пистолет Бердыш или Дротик, набор ножей, метательных пластин и стрел, гранаты, в том числе светозвуковые, шарики и ежи для метания и отхода, комплект выживания с кислородным и замораживающим патронами. Кроме того, штатные снайперы группы Болязин и Погорелов несли бесшумные снайперские винтовки Винтарес и арбалеты, а Зубков взял пиропатроны и взрывчатку. Он имел подготовку подрывника. Крутов убедился в готовности своего оружия к бою, пожалел, что у него нет бэддагера и был весьма удивлён и обрадован, когда Саша подал ему ещё одну летучую мышь в ножнах. Вот, захватил на всякий случай. Подумал, вдруг ты тот первый бэддагер посеял где-нибудь. Егор шлёпнул ладонью по подставленной ладони бывшего заместителя с командовал: "Походный уступ, бегом марш!" И отряд углубился в лес, в глубине которого после полуденной зной почти не ощущался. Вертолёты остались у болота. Они должны были по радиокоманде подскочить в район проведения операции и забрать группу. К болоту, подходившему к зоне севера, вышли через час. Задача, которую поставил Крутов, была проста: незамеченными пробраться на территорию объекта, освободить Елизавету и Панкратова-Воробьёва и также незаметно выйти обратно. Правда, себе лично Егор усложнил задание, но говорить об этом никому не стал. Ему необходимо было встретиться с майором Сватовым и навсегда отбить ему охоту грубить полковникам службы безопасности. Полтора часа ушло у витязей на рекогносцировку местности и разведку охранных систем зоны. Ровно в 5 часов пополудни Крутов собрал группу в кустах на склоне Пологового холма, за которым начиналась территория зоны, выслушал доклады разведчиков в запревших, разгречённых, на время снявших свои космические шлемы, и повернулся к сосредоточенно жующему травинку Зубко. Соображение: если дождаться ночи, то идти надо со стороны болота, колючки там нет, хотя лазеры и телекамеры стоят. Если начинать операцию сейчас, то идти надо через самый защищенный участок границы, где нас не ждут». Александр помолчал. «Или вообще действовать в наглую, через центральный вход». «Через зону протекает ручей», — проворчал Балязин. «Я бы рискнул пройти по нему». «Может, вызовем вертолеты и десантируемся сразу в центр», — подал голос Морозов. «Еще варианты». Витязи замолчали, переглядываясь. Крутов оглянулся на подползшего Васильева. «Нашел?» В пределах версты ничего. Жаль. Что ты искал? спросил Зубко. Корову. Александр в недоумении посмотрел на Егора, и тот добавил: можно было бы попытаться отвлечь внимание охраны. Идея неплохая, но требует много времени. Что ты решил? Тихо пройти не удастся. Я тоже так думаю. И ждать нельзя. Сватов запросто может приказать ввивисектором Испытать пси-генератор на моих друзьях, придётся реализовывать самый сложный вариант. Сейчас расходимся вокруг зоны, оставляя сектор Восток-Север. По приказу начнём с минутным интервалом трогать паутину, заставлять срабатывать сторожевую автоматику, чтобы охрана начала бегать по вызовам. Я пойду в зону 1 по ручью, найду Сватова и уговорю его отдать один пси-генератор. Он согласится? Крутов усмехнулся. Отдать пси-генератор нет, а встретиться да. Он очень большой любитель красоваться перед самим собой и ждёт меня не дождётся. Однако он не откажется доказать мне, что он круче. Потом я вернусь сюда и проведу группу в зону. С генератором сделать это будет не трудно. Бредятина, пробормотал Болязин. Пардон, командир, я человек простой, не знаю, что такое пси-генератор и вижу только один реальный путь десант свертушек. Ты уверен, что сватов не откажет себе в удовольствии покуражиться, сказал быстроглазый Юрки Погорелов. Уверен, кивнул Крутов. Мы встречались трижды, и каждый раз он проигрывал, а самолюбие у него выше крыши. Тогда я предложил бы соединить два наглых варианта. Я ползу в зону по ручью и залегаю с винторезом на краю поляны, чтобы держать под прицелом весь центр. Командир же идёт туда через центральный вход 1 без оружия, вызывает сватава, остальное по плану. Сразу его не убьют. Витязи оживились, Болязин прижал голову погорелого к земле огромной ладонью. Я знал, что ты псих, но не думал, что до такой степени. Крутов и Зубков встретились глазами. Идея настолько бредовая, начал Александр. Что имеет право на осуществление, закончил Егор. План принимается, хотя и с уточнением. Трогать паутину не будем. Охрана сразу догадывается, что я пришёл не один. Сергей, отправляйся. Марат Воха, подстрахуйте его, пока он будет ползать в зону. Остальные ждут меня здесь. Егор начал переодеваться. Как мы узнаем, что ты дошёл? Погорелов даст знать. Хочу всех предупредить. Психотронный излучатель не легенда. Меня взяли только с его помощью. Поэтому, если увидите в руках охранников чёрные пушки с толстым дулом, стреляйте немедленно. Эффективная дистанция и поражение излучателя я не знаю, но метров на 20 он действует. Крутов натянул на себя костюм, в котором прибыл Зубко. Лапсердак, футболка, брюки, сандалии, повертел в руках летучую мышь и с сожалением отдал Александру. Потом вернёшь. Что ж ты вообще без оружия пойдёшь? Кое что возьму. Егор засунул в волосы две метательных иглы. Ядзири бросил в карманы пиджака и брюк тяжёлые шарики, а на шее под волосами приклеил маленькую плоскую трёхлепестковую звёздочку. Косугай. Всё, я пошёл. Я тебя провожу. Зубко отобрал у балязины его винтарез. Будь осторожен, командир, сказал Морозов. Егор и Саша спустились к кромке болота и побежали, лавируя между поваленными деревьями и кочками. забирая к югу, где проходила асфальтовая дорога к зоне. Крутову бежать было легче, но длинноногий и жилистый Зубко не отставал, демонстрируя мощный и бесшумный бег воина-невидимки. У шоссе они остановились. Крутов достал флакон с Ерофеечем, сделал глоток, протянул заместителю. Да и ребятам по капле и сам хлебни. Что это за отрава? Стимулятор. Не удивляйся ощущениям, они пройдут, а запас бодрости обеспечен часа на два. Погорелов уже в зоне, зубко глянул на циферблат часов. Должен быть уже там. Ждите, ни пуха к чёрту. Чувствуя разгорающийся красочный фейерверк, взбудораженный Ерофеичем нервной системы, Крутов вышел на дорогу и не оглядываясь, зашагал в сторону главного въезда в зону, скрытого за поворотом. Когда он подошёл к воротам, мир вокруг уже успокоился, и по жилам заструилась не кровь, чистая энергия, а чувства обострились так, что Егор слышал, как в 2 км отсюда квакают лягушки. Остановившись перед воротами с виду никем не охраняемыми и определив расположение телекамер, он двумя бросками металлических шариков разбил их окуляры и стал ждать. Охрана появилась через минуту. два здоровенных камуфлированных жолоба с эмблемами российского легиона на беретах. Автоматы в их руках казались игрушечными. "Ты что, козёл, оборзел?" с угрозой сказал один из них. "Вызови Сватова", ровным голосом сказал Крутов, испытывающий огромное желание залепить шариком в глаз амбалу. Он чувствовал присутствие за спиной Саши Зубко, смотрящего на ворота через прицел снайперской винтовки. И охранников не опасался. Жлобы переглянулись. Он что, твой родственник? Крестник? Скажите ему, полковник Крутов пришёл. Один из верзил, подвинул к губам усы к рации, бросил несколько слов, выслушал ответ и направил автомат на Егора. Заходи, руки за голову. Крутов поднял руки, сцепил пальцы на затылке и вспомнил блоховскую песнь Афелии. Милый воин не вернётся, весь одетый в серебро. В гробе Тяжковского хлнётся банд и чёрное перо. Створки ворот раздвинулись, Егор шагнул вперёд. Его остановили, обыскали и ничего не найдя, оставив шарики, ну, ребята, спасибо, повели по дороге к центру зоны. Однако пешком идти далеко не пришлось, СватОВ прислал транспорт мотоцикл. И через пару минут крутова высадили возле центрального здания лабораторного комплекса, где его ждали майор Сватов и полковник Дубневич в сопровождении десятка мощных качков в пятнистых костюмах. "Какая приятная встреча", растянул губы в саркастической улыбке Сватов. "Где девушка?" бесстрастно спросил Егор, годая добрался ли Погорелов до центральной поляны. Полковник Дубневич, внимательно разглядывающий Крутова из-под тяжёлых век, усмехнулся. "Но вы и наглец, Крутов. Признаться, я не верил, что у вас хватит духу заявиться сюда после того, как вы дважды ушли от моих людей. Однако ошибся. На что вы рассчитываете? На кого надеетесь?" "На себя", ответил Егор. И на закон справедливости. Отпустите девушку Елизавету Качалину, она ни в чём не виновата. Не могу. Её здесь нет. То есть как нет? Свет в глазах Егора померк. Её забрал генерал Джахангир. Кстати, он что, правда ваш знакомый? Мстислав Калинович знакомый, значит. Интересно, вы давно его знаете? Где он? Не имею понятия. Дубневич с сочувствием пожал плечами. «Ну?» Это «ну» относилось уже не к Егору. Из-за его спины выступил небольшого роста мужчина в камуфляже. Никого. Похоже, он пришел один. Странно. Взгляд Дубневича стал тяжелым и подозрительным. Неужели такой битый волк, каким является офицер Федеральной службы безопасности, решится прыгнуть в пасть более крупного зверя без поддержки? Не верю. Кстати, полковник, это не ваши вертолёты совершили посадку возле сельца. Не имею понятия, без запинки спокойно ответил Крутов, хотя внутри у него всё сжалось. Группе Зубков всё-таки не удалось обмануть противника и пройти над Брянщиной скрытно. Хоть бы погорело, слышал разговор и передал ребятам о том, что десант обнаружен. Но где же Елизавета? Зачем она понадобилась Джахангиру? Почему она оказалась здесь? Мысли метались как зайцы, а времени на анализ ситуации было мало. Ну, это мы скоро поглядим, продолжал Дубневич. Майор, пройдись-ка вокруг зоны со своими охотниками, через час привезут собак. Полковника Крутова заприте пока в отстойнике до приезда генерала. Я хотел бы э, э побеседовать с полковником, сказал Сватов. Ничего не имею против. Дубневич отвернулся, сделал знак своим телохранителям и зашагал прочь. Только не переусердствуйте, генералу он нужен живым. Вот и исполнилась твоя мечта, осклабился Сватов в мере крутого оценивающим взглядом. Где желаешь принять героическую смерть? Можем поговорить в спортзале, можем на свежем воздухе. На свежем воздухе, коротко ответил Крутов. В тенеочке. Можно и в тенеочке, шагай. Они пересекли поляну, остановились в тени лесной опушки. Майор освободился от мундира, сбросил куртку, майку и остался в одних пятнистых штанах и ботинках, голый по пояс. Пусть молодёжь посмотрит, получится, не возражаешь? Ты ведь хороший рукопашник, Барс, насколько я знаю. Развед Сватов был великолепно, мышцы перекатывались по его тренированному телу при каждом движении, и по хищной грации и свободной осанке Крутов угадал в нём мастера боя одной из школ. русского стиля. Интересно, пистолет в кобуре, который майор так бережно положил на траву, обычный пистолет или пси-генератор? Далеко оружие ты не клади, не меняя равнодушного тона бросил Крутов. Вдруг снова придётся оглушить меня психетронной колотушкой. Обойдусь и без неё, раздул ноздри Сватов. Давай, поторапливайся, у меня много дел. Что и требовалось доказать, удовлетворенно подумал Крутов. Майор ходит с пси-генератором, и теперь надо лишь завладеть им. Зрителей немного, всего 6 человек, но все вооружены. Когда они поймут, что поединок завершается не в пользу командира, придётся туго, если не поможет Погорелов. Стратегия ясна, полковник. Вперёд. Посмотрим, на что способна эта высокомерная дубина. Как там говорил в таких случаях поэт: "Ну что ж, придётся вами насладиться". И где же всё-таки Елизавета? Неужели и вправду забрал её Джахангир? Крутов скинул пиджак и сандалии, оставаясь в брюках и футболке. Без брюк двигаться было бы легче, но в их карманах лежали метательные шарики, которые могли пригодиться в дальнейшем. Какое ни какое оружие вместе с иглами из звёздочкой и пренебрегать им не стоило. Бой начался, как только он нагнулся и снял сандалии, собираясь драться босиком. Разогнуться не успел. Сватов не стал ждать, когда полковник наконец приготовится и позволит ему атаковать. И дрался майор не хуже, чем мастер по зачистке Рамазан Рахимов, с которым Крутов освела судьба в Брянске у Мокшина. Если бы не умение уходить в трансовое состояние пустоты, усиленное приёмом Ерофеевича, Крутов вряд ли продержался бы долго, ошеломлённый натиском майора. Такого града приёмов, выполненных высококлассным мастером рукопашного боя в течение первых секунд поединка, он от него не ждал. Сватов наносил удары из любого положения, неожиданно меняя их направление, безошибочно находя уязвимые места обороны противника. Его кисть, стопа, локоть, колено, палец Начинали свой путь туда, куда требовалось в конкретную точку поражения, а не в формальный верхний или нижний пояс. Работал он в основном ребром ладони, по горлу, суставам, рёбрам, что действительно напоминало технику русского суева, но изредка вдруг наносил тычковые удары-уколы, способные пробить грудную клетку, сломать позвоночник, перебить кость, и это была уже техника иного уровня, близкого к как карате или тайцзюцу, хотя выполнялась не по-японски с выплеском энергии в финальной стадии приема, а чисто по-славянски с использованием спирально закрученной динамики телесной организации. Крутов когда-то в начале спортивной карьеры практиковал подобные стили под руководством Джихангира, но не в таком объеме. Похоже было, что тренировал сватого адепт Боливака – Системы боя, якобы восходящие к истокам Атлантической или Мурийской цивилизаций, опирающиеся на триггерную динамику, то есть на сверхбыстрое изменение состояния движения, как абсолютно адекватное отражение внешних воздействий и внутренних факторов телесной организации. Конечно, майор владел балеваком, если это в самом деле был легендарный балевак, не в совершенстве. Ему не хватало внутренней духовной подпитки, морально-этических ограничителей, что для русского воина всегда было главным аспектом его мировоззрения. Русский боец не убивал ради развлечения, удовольствия или спортивного интереса. Сватов же жил по другим законам. На первом месте у него всегда стояло его я. собственное желание и право на свободу и жизнь соперника он никогда не ценил. Если для истинного воина путь овладения боевыми искусствами сводился к обретению истинного смысла жизни через воинскую практику, то для сватова главной движущей силой было приобретение власти, а целью победа любой ценой. И Крутов испытал это на себе, недооценив противника, чуть ли не по всем статьям. Первая же комбинация приёмов майора повергла Егорова в состояние грогги. Он не успел защититься, не успел сгруппироваться, ставил сандалии на траву, хотя обязан был это сделать, не успел ответить, лишне вероятному исчерением тела ослабил удары в область сердца и живота. Если бы он этого не сделал, разрыв сердечной сумки или селезёнки был бы обеспечен, а это верная смерть. И следующие два каскада приёмов Болевака, отзывающихся вспышками боли в точках контакта, Егор практически пропустил, сбрасывая сознание в параллельный поток и переходя полностью на рефлекторное реагирование. И лишь ухитрившись перехватить ногу Сватова и скрутить его броском на землю, перевёл дух и начал строить систему защиты. Уклоны, нырки, уходы на дистанцию, стопорящие ответы, а потом и нападения, основанные прежде всего на отсутствии ненависти к противнику, преодолении собственного страха, чутьё опасности и на восстановлении энергетического равновесия. Дождавшись состояния пустоты, Егор перешёл в наступление и исподвали готовил комбинацию, в результате которой он смог бы овладеть психотронным излучателем. Сознание его как бы разделилось на два параллельных потока. Один контролировал боевой транс, не вмешиваясь в движение тела, совершаемое в вихревом пространстве энерготелесных взаимодействий. Второй просчитывал варианты развития событий и разрабатывал сценарии поведения, наилучшим образом соответствующего решаемой задаче. Со стороны он, наверное, выглядел печально, измочаленный, проигрывающий готовый сдаться в любой момент и не помышляющий о победе. На самом же деле, принаровившись к манере боя Сватова, Егор мог уложить его в любое мгновение и не делал этого только потому, что не подготовил пока окончательный эпизод атаки. Поэтому бой длился ещё несколько минут, захватив зрителей, заставив их забыть обо всём, кроме зрелищных избиения. Наверное, Сватов почувствовал, что схватка происходит в киселе. Противник не падал, Он принимал на себя все удары, но эти удары вязли, теряли силу и не достигали цели. Круто вдержался, и когда майор решил выйти из боя и разобраться, что происходит, наступил финал. Комбинация в русбое называлась весьма образно пулемёт и представляла собой связку приёмов типа японского хаппо-кэри, тройного удара против многих противников сразу. Егор нанёс Сватову боковой удар ногой в колено, тут же ножницами, то есть не опуская бьющую ногу на землю, врезал Майору второй ногой в горло и в полёте бросил двумя руками две иглы, поразившие двух громил, наблюдавших за поединком. Следующие броски он выполнил уже катясь по траве, в темпе пулемётной очереди выстреливая один за другим шарики, дождавшиеся своего часа в карманах брюк, и звёздочку касугаи, укреплённую в шее Иглы и звёздочка вывели из строя троих мгновенно. Шарики тоже нашли свои цели, и хотя поразить Бугаёв сватава до бессознательного состояния не смогли, всё же заставили их реагировать на внезапные попадания. А потом в схватку вмешался Серёжа Погорелов, хладнокровно всадивший по полю в лоб каждого ещё стоявшего на ногах легионера. Когда Крутов докатился до одежды майора и выхватил из кобуры тяжёлый пси-излучатель, всё было кончено. Все шестеро бойцов охраны зоны и сам сватов лежали на земле, кто дёргаясь в агонии, кто без движения. Воспользоваться оружием они не успели. В лесу возникла тень, сформировалась в стремительно текучую фигуру погорелого. Я уж думал, он тебя свалит, рвём когти, командир. Успел-таки пострел. Как прошёл? Почти без стрельбы, но двух пришлось уложить с терегли мостик. Поддержика под прицелом площадь. Рутов нагнулся к Сватову и увидел его остекленевший взгляд. "О чёрт! Что там? Сполошился Погорелов?" "Дуба дал майор. Но я хотел спросить его, где они держат Панкрата, кого, моего товарища. Включай рацию, гони приказ, вертолётом взлёт. Я уже передал. Услышал признание Дубневича. Молоток. Тогда всей группе атаковать зону с двух сторон. Мы встретим ребят здесь." На объяснение не было времени, да Погорелову объяснение и не требовалось. Бармача распоряжения полковника в усик рации, он устремился было за ним, но был остановлен. «Займи позицию правее, следи за территорией. Стрелять только в случае необходимости». Крутов добежал до первого отстойника, железобетонного строения с плоской крышей. Заметил краем глаза движение слева, однако темпа не сбросил. Человек, выглянувший из второго куба отстойника, упал. Погорелов знал свое дело. До офицерского общежития, в котором когда-то побывал Панкрат Воробьёв со своими мстителями, было около сотни метров, и Егор преодолел это расстояние как хороший спринтер за 12 секунд, отмечая на бегу обострившимся слухом щелчки снайперской винтовки Погорелова. Всего он их насчитал четыре. Домчался до двери, боковым зрением отмечая появление на горизонте у ворот автохозяйства целой группы мужчин в камуфляже. Они его заметили, но до них ещё было далеко, и бегали они не так быстро, как Крутов. В подъезде он нос к носу столкнулся с двумя рослыми парнями и выстрелил, готовый в случае не включения излучателя продолжить атаку на материальном уровне, но пси-генератор сработал. Руку Егора свело, ледяной озноб пробежал по руке от кончиков пальцев до локтя. Оба бугая мягко, как тряпичные куклы, сложились и оплыли на пол. Подхватив автоматы, Крутов повесил их себе на шею и ворвался в коридор здания. Дежурный в коридоре был один и сообразить ничего не успел, без звука укладываясь головой на столик у тумбочки с лампой. За стенами здания зародился шум, охрана лаборатории опомнилась и начала отрабатывать свои обязанности. Потом, мгновение спустя, дурным голосом взвыла сирена. Не теряя ни секунды, Егор заскочил в первую же попавшуюся незапертую дверь и застал хозяина комнаты в расплох. Тот торопливо одевался, жуя на ходу бутерброд. Тревога застигла его за ужином, и гостей он не ждал. Увидев крутого, замер, стоя одной ногой в штанине, рванулся было к автомату на стуле и застыл, услышав клацанье затвора и негромкий, но бешеный голос: "Стоять!" Крутов шагнул к парню, воткнул ствол автомата ему в горло и, глядя в расширяющиеся глаза, спросил «Где девушка и парень, которых вы захватили в деревне?» «Не я!» — дернулся борцовского вида детина, чуть не подавившись бутербродом. «Где?» «Женщина была в седьмом отстойнике, он стоит с краю, возле леса. Мужик у вивисекторов, в лаборатории». Крутов скрипнул зубами. «Ах ты, сучара, Дубневич, обманул!» Как открыть отстойник? Ключ у майора, и есть ещё у Кинского. Кто это? Доктор зав лаборатории биологических исследований. Где его можно найти? Сейчас он должен быть в центральном корпусе. Крутов вткнул пальцем в сонную артерию здоровяка, натянул на себя его пятнистые брюки, куртку и ботинки и выскочил из комнаты. По коридору к выходу топали рослаи парни в камуфляже, не обратившие внимания на Крутова. Егор уложил их всех двумя разрядами генератора и выбежал на улицу, надеясь, что Погорелов разберётся, в кого надо стрелять, а в кого нет.